Мангаров сказал, что вы из Сибири, уж не из Которзников ли? Из них после паузы тоже по-французски, отвечал ему Никитин. Очевидно, он не сразу понял слово «Которзник», произнесенное на русский манер. Глаза Стольникова блеснули любопытством. Большая для него редкость. Должно быть, очень интересно участвовать в настоящем заговоре. Не пробовал. Олег Львович говорил, благожелательно и спокойно. — Я, видите ли, прибыл в столицу четырнадцатого, услыхал о событиях, поспешил на Сенатскую площадь, походил между теми и этими, присмотрелся. Выбор, к кому присоединиться, был нетруден. Порядочные люди, кого я знал, оказались в одном коре, а все знакомые подлецы в другом. — Да, не повезло, — вздохнул Стольников. — Признайтесь...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 У бриянтов дозволяло снести любую жеребятину, даже богохульствовать, но дел политических в разговорах не касались никогда. Не сказать, впрочем, чтоб кого-то из этой компании занимала политика. — С вашим даром убеждения вы наверняка отговорили бунтовщиков от их безумной затеи, — быстро сказал я. Меня особенно беспокоил бойкоглазый граф Нулин из губернаторской канцелярии.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 Держится Никитин в непривычной и, должно быть, совершенно чуждой ему компании. Он был в положении бесправном, много старше, одет самым непритязательным образом, а суда явился в качестве редкого зверя, но было в его позе и взгляде. Что-то такое, отчего возникало ощущение, вот это он находится в зоологическом саду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 желая признания любви красавиц, всеобщего обожания или, на худой конец, ненависти, и ужасно бесился, что ничего этого не имеет. Лермонтов был ходячий, желчный пузырек. Уверен, что именно перепроизводство желчи было топливом его талант Он очень умно поступил, что дал себя убить. Теперь мы, хочешь не хочешь, обязаны восхищаться им и его сочинениями.